Глава третья. Один. Ребенок замер на скале, пристально глядя им вслед. Он даже не крикнул, никого не позвал на помощь. Все, что произошло, было для него неожиданностью, но он не проронил ни звука. На корабле тоже царило молчание.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 Над раздавшимися скалистыми массивами, между которыми, как между двумя стенами, извивался пролив, еще виднелась верхушка мачты. Некоторое время она скользила над скалами, затем, точно врезавшись в них, пропала из виду. Все было кончено. Урка вышла в море. Ребенок следил за ее исчезновением. Он был удивлен, он что-то обдумывал. К чувству недоумения, которое он испытывал, присоединилось мрачное сознание действительности. Казалось, это существо, лишь недавно вступившее в жизнь, уже обладает опытом. Быть может, в нем пробуждался судья?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 Неожиданное изгнание, которому его подвергли, не вызывало у него ни единого движения. Внутренне он словно окаменел. Но ребенок не склонился под неожиданным ударом судьбы, как будто желавший положить конец его существованию на заре жизни. Он мужественно вынес удар. Всякому, кто увидел бы изумление ребенка,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 были ему неизвестны. Он не мог бы сказать, кто они такие. Его детство протекло среди них, но он не ощущал, что принадлежит к их среде. Он жил бок о бок с ними только и всего. Теперь они покинули его. Лохмотья едва прикрывали его тело, у него не было ни денег, ни обуви, в кармане ни куска хлеба. Стояла зима, был вечер.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 и смело стал карабкаться вверх по скале. Он взобрался по тропинке, сошел с нее и снова на нее вернулся полной решимости. Он торопился теперь уйти отсюда. Можно было подумать, что у него есть определенное намерение. Между тем он сам не знал, куда идет. Он спешил без цели. Это было бегство от судьбы. Человеку свойственно подниматься, Животному — карабкаться. Ребенок и поднимался, и карабкался. Портлендские скалы своими отвесными склонами обращены к югу, И на тропинках почти совсем не было снега. Однако сильный мороз превратил этот снег в ледяную пыль, Идти было скользко. Но ребенок продолжал идти, Надетая на нем куртка взрослого человека была ему слишком широка и стесняла движение. Он часто натыкался на обледенелые бугры или попадал в расщелины утеса и падал. Иногда он повисал над пропастью, уцепившись за сухую ветку или за выступ скалы. Один раз он вступил на выветрившийся камень. Камень внезапно осыпался, увлекая его за собой.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 Добравшись до верхней площадки, ребенок остановился. Он твердо стал босыми ногами на мерзлую почву и огляделся. Позади него море, впереди земля, над головой — небо. Но небо было беззвездно. Густой туман скрывал от глаз небесный свод. С вершины утеса он увидел землю и стал всматриваться вдаль. Перед ним расстилалась бескрайнее плоское, обледенелое, покрытое снегом плоскогорье. Кое-где вздрагивали на ветру кустики вереска. Ни следа дороги, ничего. Не было даже хижины пастуха. Кружились спирали снежной пыли, вихрем уносившейся ввысь. Волнообразная гряда холмов, пропадая в тумане, сливалась с горизонтом.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 Световые эффекты ночного пейзажа отличаются порой удивительной четкостью. Море казалось стальным, утесы — изваянными из черного дерева. С высоты, где находился ребенок, Портлендский залив, тускло мерцавший среди полукружия утесов, имел почти тот же вид, что и на географической карте. Было нечто фантастическое в этой ночной картине. Она напоминала серп луны, кажущийся иногда темнее, чем охватываемый им клочок неба. На всем берегу от одного мыса до другого не было ни одного огонька, указывающего на близость очага, ни одного освещенного окна, ни одного человеческого жилища. Густая тьма, и на земле, и на небе. Ни одного светильника внизу, ни одной звезды наверху. Широкая гладь залива внезапно вздымалась волнами. Ветер возмущал и морщил эту водную пелену. В заливе была еще видна уходящая на всех парусах урка. Теперь это был черный треугольник, скользивший по бледно-свинцовой поверхности.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 Эта блестящая точка, мерцание которой заметно было издалека, сообщала что-то зловещее высокому и длинному силуэту судна. Оно было похоже на блуждающее по морю привидение в саване со звездою в руке. В воздухе чувствовалось приближение бури. Ребенок не отдавал себе в этом отчета, но будь на его месте моряк, он содрогнулся бы. Наступила минута того тревожного предчувствия, когда кажется, будто стихии вот-вот станут живыми существами, и на наших глазах произойдет таинственное превращение ветра в ураган. Море разольется в океан, слепые силы природы обретут волю, и то, что мы принимаем за вещь, окажется наделенным душою. Кажется, что все это предстоит увидеть воочию. Вот чем объясняется наш ужас. Душа человека страшится встречи с душою Вселенной. Еще минута, и все будет объято хаосом. Ветер, разгоняет туман и нагромождая на заднем плане тучи, устанавливал декорации ужасной драмы. Действующими лицами этой драмы являются морские волны и зима а сама драма называется снежная буря уже показались предвестники бури суда входившие в гавань рейд оживился из-за мысов то и дело появлялись охваченные тревогой баркасы спешившие укрыться в бухте одни огибали портленд билл другие сент олбанс Возвращались парусные суда, бывшие за чертой горизонта. Все искали убежище. На юге сгущался мрак, и тучи чернее ночи подступали к морю. Тяжесть, нависшей над ними бури, сообщала волнам угрюмое спокойствие. В такую погоду судам лучше не покидать гавани и все же урка снялась с якоря. Она держала курс на юг. Она уже вышла из залива и находилась в открытом море. Вдруг резкий ветер перешел в шквал. Матутина, которая была еще хорошо видна, распустила паруса, как будто решившись воспользоваться ураганом. Налетел Норуа. Когда-то носивший название ветра галерников «Норд-Вест» — злобный и яростный ветер, он сразу с бешеной силой обрушился на урку. Урка, на которую он бросился сбоку, накренилась, но не замедлила хода и продолжала нестись в открытое море. Это было уже не плавание, а настоящее бегство. Видимо, море пугало меньше, чем земля. И боязнь преследования со стороны людей пересиливала страх перед неистовством шторма. Урка постепенно уменьшаясь в размерах, стала, наконец, скрываться за горизонтом. Звездочка, передвигавшаяся с нею во мраке, побледнела. Судно все больше и больше сливаясь с окружающей темнотой, исчезло из виду. На этот раз навсегда. Ребенок понял это. Он перестал смотреть на море. Его взгляд перекинулся на равнину, на пустоши, на холмы, на расстилавшееся перед ним пространство, где возможно было увидеть живое существо. Он пошел навстречу неизвестности.